Двое работяг толклись возле допотопного ржавого компрессора и говорили бойкому лысому прорабу в кожаной короткой курточке и с незажженной сигаретой, намертво впечатанной в угол та, «Петрович, так ты сам-то глянь, тут работы до вечера, ты ж сам-то поглядишь, пиндель же у ей не фурычит!» Прораб с тоской переводил взгляд с небритых и опухших по утреннему времени физиономии своих орлов на таинственный шпиндель, нефурычащий в недрах компрессора. Наконец он взглянул на часы, охнул, махнул рукой и сказал, «Ну, Тудыев, под твою ответственность, чтоб к обеду починили! Я на четвертую побежал, там оврал, бетономешалка встала». С этими словами он исчез, подняв на пути пыльный смерч. Тудыев, толстый, одутловатый мужик лет пятидесяти, на правах старшего вытащил из кармана купюру и протянул ее своему маленькому кривоногому напарнику. «Ну, Павлуша, одна нога здесь, другая в стекляшке. Возьмешь там нашу любимую?» «Закуси не надо?» — на всякий случай осведомился Павлуша. «Мы что с тобой, жрать пришли?» — назидательно пробасил Тудыев. — Мы, Павлуша, на работе! Павлуша изготовился было к бегу на среднюю дистанцию, как вдруг из соседней подворотни послышался негромкий, но отчетливый окрик. — Дяденьки! Выпить хотите? Кривоногий Павлуша споткнулся, а Тудыев крякнул от такого бессмысленного вопроса. Как же не хотеть, девонька! А что тебе надо-то? Надежда, а это была именно она, выглянула из подворотни и помахала поллитровкой. Павлуша двинулся к ней, как загипнотизированный. Более медлительный и задумчивый Тудыев не тронулся с места, но на пол смотрел с закономерным оживлением. Дяденьки! Мне бы дыру в стене пробить. Так ведь у вас машина не фурычит? Да ты не боись, девонька. Тудыв тоже двинулся к монящей цели. Это она для начальства не фурычит, чтобы нас покоя оставили. А для хорошего дела мы ее живенько заведем. У ней же только шпиндель хряснуть по загогулине и враз зафурычит. Павлуша тянул уже руку за бутылкой, но Надежда, женщина сообразительная и дальновидная, убрала бутылку за спину и сказала, — Не, дяденьки, вы сперва дырку пробейте, а потом уж я вам бутылку, а то еще обманите. Не, девонька, ты не боись, мы завсегда делаем, коли обещали, — пробубнил Тудыев огорчившейся тому, какие расчетливые и меркантильные стали женщины. Надежда твердо стояла на своем, требуя работу до оплаты, и повела работяг показывать фронт работ. Увидев стенку, которую нужно было пробить, Павлуша расхохотался. «Ох, Михалыч!» — ткнул он в бок Тудыева. Это ведь Махмуд из РСУ вчерась заделывал. Вот он удивится-то, когда увидит, что тут опять дырка. Тудыев тоже развеселился, и, предполагаемая, работа приобрела в глазах исполнителей дополнительную привлекательность. Неожиданно Павлушу одолела жадность, и он, зыркнув на надежду, потыкал пальцем в стенку, покачал головой, подсокал языком, и, повернувшись к Тудыеву, сказал, «Глянь-ка, Михалыч, тут никак бетон не простой, а закаленный». Тудыев, мгновенно уловив тонкую мысль своего приятеля, тоже ткнул в стенку толстым волосатым пальцем с обломанным ногтем, помрачнел и буркнул. «Точно! Закаленный бетон! Прям почти что твой огнеупор!» Надежда перевела взгляд с одного работяги на другого и сказала, «Так что, дяденьки, не справитесь?» «Не по зубам вам такой бетон? Машина ваша слабовата? Так я пойду у других поищу». «Нет-нет». «Что ты, девонька?» — огорчился Тудыев. «Зачем других? Не надо других. Мы все и сделаем в лучшем виде. Только когда бетон закаленный положено по такси, чтоб две бутылки». «Ой, да чего же вы хитрые!» — развеселилась Надежда. «Уж и таксу придумали!» «Ладно, давайте. Вы, главное, аккуратно дырку пробейте, чтобы внутри ничего не повредить, а я вам дам вторую бутылку». «А что там внутри-то?» — заинтересовался Тудыев. «Чего тебе там нужно-то?» Ожидавшая и боявшаяся этого вопроса Надежда, выдала домашнюю заготовку. «Там, дяденький, провод проходит в мою квартиру. Провод оборвали, я хотела его починить, а дырку-то и заделали. Вы стенку проломаете, я провод соединю, и будет все в порядке». Туды с сомнением выслушал малоубедительную надеждину историю, и она слегка занервничала, опасаясь, как бы не вернулся прораб и не выразил удивления по поводу ее появления на его участке. «Тебе плата обещана?» Она потрясла сумкой, где звякнули две бутылки водки. «Так и выполняй, что заказано!» Тудыев не очень удовлетворился таким объяснением, но при мысли о двух бутылках решил... Сильно не задумываться. Павлуша уже копошился в утробе компрессора. «Михалыч, подай ключ на восьмерку!» — крикнул он, не вылезая из механизма и высунув наружу только измазанную машинным маслом лапу. Михалыч протянул напарнику ключ и посоветовал. «Ты, Павлуша, звезданишь пиндель по загогулине! враз раз заведется!» Неизвестно, послушался ли Павлуша совета старшего товарища или пошел другим путем, но вскоре компрессор нервно хрюкнул и, наконец, заторахтел изредка чихая, как простуженный Сен-Бернар. «Ну вот, девонька!» — повернулся к Надежде, довольный Тудыев. «Вот оно и зафурычило! Сейчас мы враствую стеночку оприходуем!» Из окна второго этажа высунулась недовольная старушечья физиономия, и раздался крик. «Опять идолы свою машину завели? Ни днем, ни ночью покоя нет! Всю ночь собака лаяла, только я на рассвете прикорнула! Эти гады тарахтят! Жаловаться буду на вас, муниципальное собрание!» «Вот ведь какие бабки образованные пошли!» — уважительно произнес Тудыев, повернувшись к Надежде. Какие слова заковыристые, знает, и ведь не поперхнется. Рабочему человеку, чтобы такое выговорить, надо сперва граммов триста принять, а она натощак может. Тут же он повернулся к бабке и заорал хорошо поставленным басом. — Жалуйся, бабка, жалуйся. Может, нам машину новую дадут, бесшумную. Говорят, есть такие. А к собакам твоим мы вовсе не причастные. «А что сейчас машина тарахтит, так то рабочее время, имеем право, выполняем прох профилактические работы!» Закончив свое короткое, но энергичное выступление, Тудеев покосился на надежду, мол, слыхала, мы тоже не лаптем щихлебаем, знаем, ученые слова. Окно на втором этаже захлопнулось, посрамленная старуха ретировалась. На надежду она не обратила ни малейшего внимания, и та порадовалась, что правильно все рассчитала. Тудыев поднял пудовый отбойный молоток и спустился в подвал к обреченной стенке. Первая оглушительная очередь пришлась немного в сторону от намеченной цели, посыпались осколки кирпича, запахло звездкой и почему-то паленой шерстью. «Не туда, дяденька! Вот здесь левее!» — корректировала огонь надежда. «Не дрейф, девонька! С первого раза всегда мимо получается, особливо, когда утром. Второй раз попаду, куда надо!» Однако второй раз он тоже промахнулся. Стена постепенно приобретала такой вид, что хотелось повесить мемориальную доску с надписью, что она особенно опасна при артобстреле. Надежда отошла от греха подальше, опасаясь, как бы не обвалился весь дом и не погребло их под развалинами. Из задней двери бара выглянул невыспавшийся бармен с плохо запудренным синяком под глазом и возмущенно осведомился. — Мужики, вы что, тут с ума посходили? Утро же! С этими словами он прикоснулся двумя наманикюренными пальцами к виску и страдальчески поморщился. Видимо, для него утренние часы тоже тесно увязывались с головной болью. — Принесла его нелегкая, — неприязненно подумала Надежда. — Ночует он тут, что ли? — Верно, Лена говорила. — Отвратный тип. — Ты, паря, занимаешься своим делом и занимайся бросил Тудыев через плечо. «У тебя утро, а у нас наряд!» С этими словами он снова бросился на штурм неприступной стенки и на этот раз более успешно. Молоток попал в нужное место. Брызнули осколки бетона и открылась черная дыра. «Совсем люди с ума посходили!» пробубнил бармен, никому не обращаясь. «Только вчера заделывали эту стенку, а сегодня уже опять ломают». Излив в этих словах накопившееся недовольство, он вернулся на рабочее место. Тудыев гордо повернулся к заказчице и указал рукой на дело своих рук, точнее своего отбойного молотка. «Ну, хозяюшка, принимай, что обещали. В аккурат все сделали». Надежда поблагодарила его, и отдала обещанные две бутылки. Тудыв радостно потопал к напарнику. Оглядевшись и убедившись, что ее никто не видит, Надежда по самое плечо засунула руку в пролом, пошарила там и, наконец, нащупала полиэтиленовый пакет. Торопливо спрятав его за пазуху, она как можно скорее покинула место действия, которое ей почему-то хотелось про себя назвать местом преступления. Действительно, спрятанная за пазуху картина жгла ее, как раскаленное железо. Надежда Николаевна впервые в жизни чувствовала себя преступницей. — Ух, и страху я натерпелась! — призналась Надежда, стирая с губ ненавистную ярко-красную помаду. «Не дай бог, думаю, сейчас и правда из начальства кто-нибудь припрется. Ну, давай посмотрим, что это за картина такая. Я, признаться, когда раньше в Эрмитаже бывала, больше к импрессионистам ходила, а в ту сторону и не глядела. Сама разворачивай, я не хочу к ней прикасаться. Так, на всякий случай. А твоих отпечатков там и так навалом». «Да уж», — вздохнула Лена и развернула холст. — И ничего такого, — заявила Надежда после продолжительного молчания. — Девица, на мой взгляд, несколько полновата, но это мое личное мнение. И что его угораздило именно эту картину украсть? — Он сказал, — волосы длинные, как у меня, — усмехнулась Лена. — И потом вам-то какая разница, это ли картина другая? Ну, был бы бедуин на верблюде. — Ты права. — согласилась Надежда. — Мне в данном случае все равно. Итак, давай к художникам собираться. Пока туда-сюда, занятие потом кончится, мало народу будет. На виду окажешься. Так, как бы это тебя нарядить, чтобы там в Академии среди этих ненормальных людей искусства ты смотрелась как своя? Мне главное, чтобы никто не запомнил, — вставила Лена. «Внешность изменить надо». «Дело хорошее», — согласилась Надежда. «Приблизительно я себе представляю, как художники выглядят. Чем необычнее, тем лучше. Так, так...» Она критически рассматривала Лену. «Макияж самый простой, но если уже глаза подкрасила, то смывать не нужно». Внезапно Надежда сорвалась с места и понеслась в прихожую, откуда послышались ее чертыхания и крики. «Лена, помоги!» Лена едва успела поддержать качающуюся табуретку и принять от соседки огромный чемодан, который та достала с антресолей. В чемодане находилась одежда. Ношеная, но аккуратно сложенная и чистая. «Это Аленины тряпки. Мне они малы, а выбросить жалко». «Целая ведь?» Все собиралась отдать кому-нибудь, да лень было на антресоли лезть. Лена знала, что соседкина дочка Алена была замужем за военным моряком и жила вместе с мужем и дочкой Светочкой в далеком Северодвинске, приезжая только в отпуск. Надежда уже рылась в чемодане и достала оттуда выленившие голубые джинсы. примерька они тебе будут в пору. Да чем мои-то джинсы плохи? — недоумевала Лена. «Сейчас узнаешь». Надежда принесла ножницы и мигом разорвала джинсы на коленках. «Надевай». «Холодно же», — поморщилась Лена. «Ничего, не рассыплешься», — приструнила ее Надежда. «Так, свитерок этот черный можешь оставить, а сверху вот это надень». Она протянула старую рубашку своего мужа Сансаныча фланелевую в серую и зеленую клетку. — Волосы убрать, — бормотала Лена. — По волосам сразу опознают, если что. — Да, волосы обязательно спрятать. — Что они там носят-то? — Найдем. Настала очередь Лены сорваться с места. Через две минуты она вернулась. Волосы были убраны под странный головной убор. Черный кожаный не то платок, не то шапочка, к тому же вся в черепах. Это что ж такое, изумилась надежда. Называется Бандана, гордо сообщила Лена. Ну, надо же, а я и не знала, вздохнула надежда. Теперь все отлично. Только надо бы чего-нибудь зелененького, тени, что ли, наведи, и руки, и лакса три, и ногти обстриги как можно короче. Жалко, вздохнула Лена. «Никак нельзя длинные оставить!» Надежда даже задохнулась от возмущения. «Это же художники! Они же все время с краской возятся! Сама по сути, есть у них возможность маникюр делать!» Когда Лена взглянула на себя в зеркало, она в первый раз в жизни не узнала собственное отражение. «Едем!» Надежда Николаевна была полна энергии. В суматохе они чуть не забыли картину. В художественном магазине, недалеко от Академии художеств, они купили папку, в которой студенты носят эскизы и рисунки. Надежда специально уронила папку в грязь, чтобы не вызвал подозрения ее слишком новый вид. — Ну, надо идти. — Куда идти? — Что я там скажу? — испугалась Лена. — Да ты не бойся, — смягчилась Надежда. Я тебя до двери провожу. Надо же выяснить, какому профессору картину подкладывать. Никто их не остановил. В холле на видном месте висело расписание занятий. Так, так. Сегодня у нас что? Среда? Вот, написано. С двенадцати до двух техника живописи класс профессора Аристархова. «Номер 214. Вперед!» «Не могу», — прошептала Лена. «Боюсь ее нести. Картину эту проклятую. Вдруг кто-то увидит». «Да кто тут увидит?» — увещевала ее надежда тоже шепотом. «Ты пойми, этих холстов тут как листьев в лесу. А где лучше всего спрятать лист, как не в гуще деревьев?» А где лучше всего спрятать холст, как не среди других холстов? Но нам-то нужно, чтобы его быстрее нашли, — возразила Лена. Да, действительно. Совсем ты меня запутала, — рассердилась Надежда. Иди! По широкой лестнице Лена поднялась на второй этаж. Навстречу ей шли студенты. Девушки в таких же, как она, рваных джинсах, Парни с длинными волосами, бесформенные свитера, длинные юбки, холщовые выленевшие рубахи. На некоторых было надето нечто вовсе уж несусветное, но никто не показывал на них пальцем. Попадались, правда, вполне приличные студенты, и у всех без исключения волосы были прихвачены широкой кожаной лентой или платком, чтобы волосы не мешали рисовать и не пачкались в краске. У многих были в руках такие же папки для рисунков, как у Лены. Это никого не удивляло. «Нужно принять деловой вид, как будто я здесь своя», — подумала Лена. Она посматривала на номера классов. Вот и 214-я аудитория. Дверь была полуоткрыта. Очевидно, занятия уже закончились. Крупный, вальяжный человек с очень светлыми, почти белыми, но не седыми волосами, стоял посредине класса, окруженный студентами и говорил что-то громким, хорошо поставленным голосом. Лена остановилась на пороге. На нее никто не обратил внимания. Все слушали профессора Аристархова. Это был именно он. В углу на маленьком столике были навалены какие-то холсты. Лена открыла свою папку, достала холст и, замирая от страха, пошла в сторону столика, ожидая, что кто-нибудь ее окликнет, и вдруг, боковым зрением, она заметила в коридоре до ужаса знакомый силуэт. Она где-то видела уже этого человека, невысокого ростом, но плотного и коренастого. Шея была такая короткая. Казалось, что голова лежит просто на плечах, как арбуз на блюде. Господи! Да не узнать его невозможно. Ведь это он, тот самый старший из милиционеров, которые приезжали в квартиру Дениса позавчера. Что-то им успел настучать бармен венечка Они и поверили. Значит, они не отстали? Возможно, еще раз допросили Дениса, и он выдал Лену, и сейчас этот без шеи следит за ней и, наверное, скоро арестует».